Видишь меня? Нет, я не чертик. И не клякса. И не то слово, которое мальчишка произнес, когда отпрыгнул от меня на лугу. Полтергейст. Хотя, может, я и правда на все это и похож. Я черненький, пушистый и круглый. Чертики такие? Я их не видел. А я птица. Называюсь Карастель. Только я еще очень маленькая птица. Птенчик. поэтому мама зовет меня коротеньким именем Кори. Мне всего пять дней исполнилось. Это уже юбилей? Моим братьям и сестрам столько же мы вместе вылупились. Не в смысле уставились на кого-то, а по-настоящему вылупились из яиц. Внутри я спал. Там было так тепло, тихо и тесно. Что еще делать? Не побегаешь. Интересно, что меня разбудило? Мама сказала, просто время пришло. но я сколько не вертел головой, так и не увидел, какое оно — это время. Откуда оно пришло? А вот мальчишки пришли с соседних дач, откуда доносится много разных звуков. Очень громких. Из-за них мама и не расслышала, как мальчишки подошли к нам совсем близко. Мы в это время всей семьей червячков ловили в высокой, прохладной траве. Она пахнет очень вкусно. Я просто сидел и дышал, пока моя семья ужинала. а за лугом прямо в траву садилось солнце. Оно походило на меня. Такое же круглое и пушистое. Только не чёрное, а рыжее. Наша мама тоже немножко рыжеватая и украшена темными пятнышками. Шея у нее длинная, а крылья она умеет распускать веером. Неужели и мы такими красавцами вырастем? Сейчас-то я, наверное, немножко страшненький, поэтому тот мальчик испугался, когда меня увидел. А я так и подскочил, когда его огромная бейсболка рядом со мной упала. Может, он голову запрокинул, чтобы на небо посмотреть? Или тоже ловил луговые запахи? Вот его кепка и слетела с головы. И чуть меня не накрыла. Полтергейст! Я не стал спрашивать, что это значит. А сразу кинулся бежать со всех ног. Коростели очень быстро бегают, ты знаешь? Мама нам рассказала, что давным-давно, когда мы еще не вылупились, на земле жили и вела... «Велоцирапторы, вот кто!» «Такие двуногие динозаврики. И они бегали точно так же, как мы. И хотя крыстили птицы, мне кажется, что-то родственное у нас с ними есть». Мама сообщила нам это по секрету. «Если издали увидишь бегущих крыстелей, можно подумать, что это маленькие велоцирапторы. Я сама их, конечно, не видела. Мне об этом мама говорила. А ей моя бабушка». Мама бегает так же быстро, как все крыстили. поэтому она сразу меня перегнала и начала петлять, показывая, как лучше скрыться от погони. Налево, направо и опять налево. У нее такие ноги длинные, быстрые, а я, как пушистый черный шарик, за ней качусь. Ой, у меня перед глазами все так мельтешило и прыгало. Может, и у мамы тоже, поэтому мы с ней самого ужасного сразу и не поняли. Мальчишки схватили всех моих братиков и сестренок. Не успели они так быстро рвануть, как я. Это меня страх подкинул и запустил вперед. Остальные птенцы мальчишек не заметили, вот и не испугались. Мы с мамой бежали-бежали, пока не поняли, что вокруг никого нет. «Совсем никого!» «Где вы?» — вскрикнула мама. «Птенчики мои, вы где?» Но никого, кроме меня, рядом не оказалось. Ой, как мне стало жалко маму, когда она села на землю, опустив крылья. Клюв у нее раскрылся, но она не издала ни звука. Так её придавило горем, что даже голос перехватило. Я прижался к ней, чтобы хоть немножко согреть, ведь горе, оно же холодное. Мне самому так зябко стало, что клювик защелкал. У людей зубы стучат, когда они мерзнут, а у нас птиц, зубов же нет. Так мы с ней сидели, пока мальчишки не ушли слуга. Мама взлетела над тем местом, где мы прятались, только не слишком высоко. Крастели не очень-то любят летать. Но она успела заметить, что те мальчишки уносят кого-то в кепках. И я догадался, кого. И все же мы с мамой на всякий случай побежали к старому месту, откуда нас спугнули. Только никого там не нашли. И мама меня сразу крыльями обхватила и к себе прижала. Я ведь у нее один-единственный остался. Мой птенчик. Ее голос прозвучал так нежно и грустно, что я чуть не заплакал. Только птицы не умеют плакать. Поэтому нам особенно трудно горе пережить. От слёз ведь легче становится. «Зачем они забрали моих братиков и сестрёнок?» — спросил я. «Что они с ними сделают?» У мамы вырвался горький вздох. «Надеюсь, ничего плохого. Люди просто не понимают. Они принимают птенцов за игрушки, уносят домой, даже кормят и заботятся какое-то время. А когда птенец подрастает, выпускают на волю. Они не знают, что птица, выросшая в доме, уже не сможет жить в природе». Она не умеет добывать корм, прятаться от хищников. «И что же с ними будет?» — прошептал я. «Ох, кори! Надеюсь, они навсегда оставят их у себя. Иначе мои дети погибнут». Она встрепенулась. «Мы должны уходить. Вдруг они вернутся за тобой». И мы опять побежали. Только теперь навстречу солнцу. Точнее, той верхушечке, что от него осталось. Я думаю, у солнышка есть свое гнездо, куда оно медленно укладывается. а потом растекается по гнездышку и спит до утра. Вот только я никак не пойму, кто его гнездо переносит ночью. Встает же солнышко всегда с другой стороны. Загадка. А куда мы бежим, я не смотрел. Просто держался за мамой. А она все время вертела головой, проверяла, не потерялся ли я. Но я не потерялся. Хотя и очень устал так долго бежать. Хорошо еще, мама траву раздвигала, и я проскакивал между стеблями. А то они очень упругие, и с ними трудно бороться. Но хоть мама и прокладывала путь, я все равно выдохся. И уснул, как только мама остановилась. Я всегда так засыпаю. Играю-играю, а потом раз — и уже сплю. А ты по-другому?»